Совершенно иная картина выявляется при исследовании так называемого уровня притязаний психопатов. Уровень притязаний у них очень быстро формировался и, как правило, был завышен. Однако он отличался хрупкостью и неустойчивостью. При малейшей неудаче он снижался и точно так же быстро повышался при удачных решениях. Чрезвычайно интересным оказался тот факт, что неустойчивый уровень притязаний у больных психопатии сочетается с большой истощаемостью к концу эксперимента. Ситуация эксперимента теряет свою актуальность, наступает быстрое угасание мотивов к действию. Тенденция к повышенной самооценке, которая присуща, как правило, этим больным, не может заменить угасающего мотива действия. действию. Данные Беженишвили перекликаются с работами Мирович и Кондратской, библиография 132, исследовавших уровень притязаний у детей истериков. В этой интересной работе ставился вопрос о соотношении уровня притязаний и характера деятельности. Исследователи применили методику Хоппе, причем детям предлагалось решать задачи в экспериментальной ситуации, прохождение через лабиринт и в игровой ситуации. Первое. Попадание шариками в отверстие ящика с разной удаленностью от него. Десять линий исходной позиции. Второе. Попадание шариками в отверстие различного размера. Исходя из полученных данных, авторы, в зависимости от того, как появили себя в эксперименте, испытуемые делят их всех на три основные группы. Группа А, группа Б и группа С. Испытуемые группы А. Для них характерен изначально низкий уровень притязаний. Риское повышение его при успехе, часто неадекватный выбор очередной задачи. После неуспеха выбирают более сложную, стремление к скорому прекращению действий при неуспехе, особенно в глазах окружающих. Имеет место конфликт между притязаниями больных и невозможностью их реализации. Такое поведение согласуется с поведением испытуемых в общественной трудовой ситуации, характерным для которого является стремление к главенствующей роли в коллективе. Переход от помощи коллективу к конфликтам с ним из-за повышенной аффективности и резкой смены настроения. Испытуемые группы Б. В отличие от предыдущих, эти дети характеризуются более длительной работой над задачами при наличии той же конфликтной ситуации. испытуемые более осторожно и плавно повышают свои притязания, но этот подъем также не вызван успехом. эти испытуемые еще менее устойчивы и целенаправлены, более эффективны. в общественной трудовой ситуации для них характерна неустойчивость трудовой установки, разбросанность, резкая неуживчивость в коллективе. испытуемые группы С. у этих испытуемых обнаруживается большая устойчивость и целеустремленность, большая подвижность уровня притязаний. Это обусловлено множеством конфликтов, возникающих при решении задач. Между желанием оставить игру и оборвать ее на неуспехе, между сомнением в успехе и надеждой на успех, между стремлением бросить с далекой дистанции и необходимостью менять линию за постоянного неуспеха. В общественно-трудовых ситуациях эти дети еще более неустойчивы, плохо справляются с нагрузками из-за недостаточного волевого усилия. В коллективе неадекватные отношения с товарищами из-за большой требовательности к другим при недостаточной самокритике. Авторы отмечают, что несмотря на различия у всех исследованных детей истериков, имеются общие черты. Это завышенный уровень притязаний, наличие которого обусловливает наличие конфликтов в деятельности и делает поведение истериков неадекватно окружением. В ходе дальнейших исследований Калита, Обознов и Каторский выявлена ограниченность методики исследования уровня притязаний в том виде, как она применялась Хопе, Бежнишвиле и другими. В работе Халиты показано, что применение вопросов, выявляющих якобы общий образовательный уровень, ненадежно, так как вопросы, предложенные Бежинишвили, объективно не имеют основания, по которому мы могли бы судить о степени их большей или меньшей сложности для испытуемого. Объем знаний испытуемых по тем разделам, которые были затронуты в вопросах, различен. Испытуемые иногда успевали очень быстро решить трудные задачи, не выполнив при этом более легкие. Поэтому оценка экспериментатора теряла свое значение для испытуемого. На первый план выступала его самооценка. Калита пришла к выводу о необходимости найти более объективные градации сложности заданий. Она внесла следующую вариацию методику эксперимента. Испытуемым предлагались пары картинок, которые отличались друг от друга количеством элементов, типа проб на внимание. Испытуемые должны были найти различия между ними. Было составлено 12 пар заданий, расположенных по возрастающей степени трудности. Критерием сложности служило количество различий между двумя картинками и время, которое было нужно здоровому испытуемому для их нахождения. От 15 секунд до 3 минут испытуемому говорилось, что исследуется его внимание. Подобная модификация методики позволила калите в библиографии 79 выявить следующее: первое. Формирование уровня притязаний зависит не только от оценки экспериментатора, но и от отношения испытуемого к экспериментатору и эксперименту в целом. И второе. Уровень притязаний не образуется в тех случаях, когда у испытуемого формируется так называемое деловое отношение к эксперименту, когда мотивом для него становится стремление познакомиться с задачами. Все эти данные приводят к следующему выводу. Для того, чтобы эксперимент мог выявить уровень притязаний человека, он должен быть так смоделирован, чтобы мог вызвать не только направленность на содержание задачи, но и способствовал формированию отношения к экспериментальной ситуации и к экспериментатору. Вместе с тем уже в исследовании Калиты была обнаружена связь уровня притязаний с самооценкой. Специально эта проблема была поставлена в дипломных работах Обозного и Каторского. Проведенные ими эксперименты с учениками средних и старших классов показали, что уровень притязания зависит не только от успешного или неуспешного выполнения заданий и оценки экспериментатора, сколько от самооценки подростка. Эти данные соответствуют гипотезе, вытянутой Бажович. У детей подростков возникает потребность сохранения определенной самооценки, и поведение подростка ориентируется именно на нее. Савонька. Библиография 168. Было показано, что в зависимости от возраста можно выявить разное соотношение между ориентацией на оценку и на самооценку. Было показано, что от класса к классу, то есть с возрастом, увеличивается количество детей с преобладающей ориентацией на самооценку и уменьшается число детей, ориентирующихся преимущественно на оценку другими людьми. Иными словами, с возрастом самооценка приобретает все большее значение, как регулятор поведения. Наиболее значительный сдвиг от ориентации на оценку к ориентации на самооценку происходит в подростковом возрасте. Этот факт может быть поставлен в связь с появлением у подростка потребности сделать предметом сознания качество собственной личности. Это не означает, что преимущественная ориентация на самооценку приводит к игнорированию оценки со стороны других людей. Однако в подростковом возрасте мотивационное значение самооценки уже настолько велико, что при расхождении между требованиями, вытекающими из самооценки, и оценкой со стороны других, при мотивом поведения оказывается самооценка. Однако формирование самооценки еще не означает, что ее наличие всегда вызывает адекватную деятельность. Решение этого вопроса зависит от того, является ли сама самооценка адекватной или неадекватной. Наши исследования с больными психопатами показали, что завышенная неадекватная самооценка может выступать в виде тормоза адекватных действий и поступков. Так, завышенная самооценка у психопатических личностей, сталкиваясь с более низкой оценкой окружающих, приводит к эффективным срывам так как и недооценка своих возможностей приводит к снижению уровня притязаний. Таким образом, динамика уровня притязаний в какой-нибудь узкой конкретной деятельности связана с самооценкой человека в более широком смысле этого слова. Связь уровня притязаний с самооценкой была выявлена в исследованиях Викуловой, 1965 год, и Стеркиной, 1970 -й. В экспериментах Викуловой обнаружилось своеобразие динамики уровня притязаний, присущее детям олигофрена. На материале учебной деятельности «Две серии задач по математике», «Вопросы по истории, географии и литературе», а также с помощью экспериментальной методики коса. Было показано, что у детей олигофренов уровень притязаний вырабатывается либо очень замедленно, с трудом и только под конец эксперимента, либо вовсе не вырабатывается. Выбор задач у этих детей нередко характеризуется бездумностью, успешное или неуспешное выполнение предыдущего задания не влияет на выбор последующего. Обнаруживается равнодушное отношение к успеху и неуспеху в работе. В то же время установлено, что дети олигофрены чрезвычайно чувствительны к оценке экспериментатора, особенно к отрицательной, к замечаниям. Таким образом, в характеристике уровня притязаний детей олигофренов на первый взгляд выступает парадоксальное сочетание трудностей или даже невозможности выработки уровня притязаний на фоне равнодушного отношения к результатам деятельности с повышенной ранимостью к замечаниям экспериментатора. В исследовании... Стиркиной была сделана дальнейшая попытка выявить, что лежит в основе наблюдаемых противоречий и психологически их проанализировать. Стиркина проводила эксперименты на двух видах деятельности: учебной математические задачи и ручной вырезание. Оказалось, что уровень притязаний вырабатывался у детей-легофренов при выполнении задания вырезания и не формировался при выполнении учебной математика. Стеркина сочла возможным объяснить это явление тем, какую степень важности, какое место занимают оба вида деятельности у исследуемых детей. Учебная деятельность занимает в структуре личности детей Легофренов и иное место, чем у их здоровых сверстников. Умственно отсталому ребенку обычно трудно, дается математика. В течение длительного времени он постоянно терпит неудачи. У него создается установка, что он не может достичь хороших результатов в этой деятельности. Создается... Ситуация, сходная с ситуацией в экспериментах «Югнат», о которой говорилось выше. Со временем у ребенка выработалось своеобразное пассивное отношение к этой деятельности. Деятельность приобретает для него характер, так сказать, присыщенной. Естественно, что уровень притязаний в этой деятельности, которая не затрагивает личность ребенка, формироваться не может. Недаром у учеников более сильных, которые успешнее проявляли себя в математике, подобные отношения выражены меньше. Практическая же деятельность вырезание, более доступна детям олигофренам и не является для них деятельностью пресыщенной. Она не вызывает к себе равнодушного отношения, а наоборот располагает относиться к ней с интересом, то есть затрагивает личностные особенности субъекта. Поэтому уровень притязаний в этой деятельности формируется. Таким образом, экспериментально установленный Уровень притязания личности в какой-нибудь конкретной деятельности должен быть проанализирован в соотношении с самооценкой личности. Только тогда он может стать фактом, скрывающим какие-то реальные личностные отношения испытуемого. Скрыть условия, способствующие или тормозящие формирование самооценки у детей-психопатов, детей, детей задержки умственного развития, детей-эпилептиков. К методикам, направленным на исследование самооценки, следует отнести методику, разработанную Рубинштейн Библиография библиографии 165 Она представляет собой вариант методики Дембо, которая применялась для выявления так называемого представления о счастье. Но Рубинштейн использует ее значительно шире для выявления самооценки. Заключается методика в следующем. Перед испытуемым кладут чистый лист бумаги. Экспериментатор проводит на нем вертикальную черту и просит испытуемого отметить свое место по состоянию здоровья среди всех людей, размещенных на этой черте. От самых здоровых вверху до самых больных внизу. Затем испытуемому предлагается аналогичная задача. Его просят отметить свое место среди всех людей по уму. Вторая вертикальная черта. После этого по счастью и по характеру. Третья и четвертая вертикальные черты. Когда испытуемый выполнил все эти задания, его просят рассказать, каких людей он считает счастливыми, несчастливыми, глупыми, умными и так далее. Таким образом, в конечном итоге выявляется соотношение самооценки испытуемых с их представлением об этих категориях. По данным Рубинштейн, у здоровых людей, независимо от их самооценки, обнаруживается тенденция к точке чуть выше середины. При психических заболеваниях нередко наблюдается некритичное отношение к своей болезни и способностям, вследствие чего самооценка больных является в одних случаях слишком завышенной, а в других слишком заниженной. Сопоставление данных методики, так называемого уровня притязаний, и исследование самооценки по Дембо-Рубинштейн оказалось полезным для выявления личностных особенностей больного. Адекватным приемом для исследования патологически измененной личности явилась методика исследования психического пресыщения, предложенная ученицей Левина Карстен. Она направлена на исследование возможности удержания и восстановления побуждения к выполнению задания. Испытуемому предлагается выполнить длительное монотонное задание, например, рисовать черточки или кружки. При этом перед испытуемым лежит большая стопка листов бумаги. Ему дается инструкция. Чертите, пожалуйста, черточки, кружочки вот так. Экспериментатор чертит несколько одинаковых черточек или кружочков. Если испытуемый спрашивает, сколько же ему надо чертить, экспериментатор отвечает абсолютно бесстрастным голосом: «Сколько вам захочется? Вот перед вами лежит бумага». Исследования, проведенные Карстеном 1927 год и Соловьевым, Л. П. Динским 1933 год, показали, что вначале испытуемые довольно аккуратно выполняют предложенные им задания, однако спустя короткое время — пять. 10 минут, они начинают привносить в задание вариации. То есть незаметно для себя испытуемые несколько меняет задачу. Эти вариации носят характер либо изменения внешней структуры задания, черточки или кружочки становятся меньше или больше, либо темп работы, ритмы и так далее. Иногда испытуемые прибегают к так называемым сопроводительным действиям. Они начинают напевать, посвистывать, постукивать ногами. Эти вариации свидетельствуют о том, что побуждение к выполнению задания начинает иссекать. Наступает, как выражается Карстен, явление психического присущения. По мнению Карстен, подобные явления, то есть появление вариаций в задании, свидетельствует о том, что побуждение к выполнению задания начинает иссякать. Вариации носят в известной мере характер профилактических действий. Изменение в структуре заданного действия дает возможность продолжать его. Вариации представляют собой временный ход от работы, который реализуется в переходах в деятельности, близко лежащей к основной. Соловьев Л.П. Динский назвал вслед за Карстен появление вариации эквивалентом ухода от работы. Чем тоньше такие эквиваленты, тем более они свидетельствуют о гибкости поведения испытуемого. Экспериментатор тщательно записывает спонтанные высказывания испытуемого. Характер его реакций, его мимику, выразительные движения. При этом фиксируется время появления новых вариаций. Спустя некоторое время, обычно 20-30 минут, когда учащаются вариации, их появление приобретает выраженный, так сказать, грубый характер, дается новая инструкция. Это монотонное задание вам было предложено для того, чтобы исследовать вашу вытяжку. Продолжайте, если хотите, вашу работу. Реакции, испытуемых на новую инструкцию, различны. Некоторые испытуемые сердятся, что же вы мне раньше не сказали, и бросают работу. Других же новая инструкция приводит к новому осмыслению ситуации. Ну, тогда другое дело, часто слышится в ответ. Подобное осмысление задания часто приводит к тому, что вариации становятся реже, менее выраженными, а иногда и совсем исчезают. После новой инструкции экспериментатор тщательно записывает реакцию и высказывание испытуемого. Отмечает, как и раньше, время наступления и характер вариаций. Время прекращения опыта заранее не установлено. Как правило, испытуемые сами прекращают работу. Не могу больше. Но иногда некоторые испытуемые сами не склонны прекратить ее, потому что меняют для себя смысл задания. Об этом свидетельствуют как спонтанные высказывания, так и самоотчет испытуемых. Я хотел посмотреть... Кому скорее надоест? Вам? То есть экспериментатору или мне? Или «Я хотел проверить себя, как долго я могу заниматься этим скучным делом». Следовательно, у здоровых испытуемых образуется новый мотив для выполнения действий. Мотив к начинается относиться с дополнительными мотивами. Побуждение к действию вытекает из более отдаленных мотивов. Эти исследования были проведены с умственно детьми Соловьевым-Элпидинским. Смотрите библиографию 176-го. Оказалось, что дети олигофрены выдерживают задания так же длительно, как и здоровые дети. Следовательно, работоспособность у них может оказаться ненарушенной. Однако протекание самого процесса пресыщения обнаруживает особенности, которые заключаются, так сказать, в полярности их реакций. С одной стороны, умственно отсталых детей наблюдаются грубой формы вариаций, длинные паузы, временные уходы от работы при длительной выдержке и выносливости в отношении именно этого монотонного задания. С другой стороны, дети Легофрены быстро бросают надоевшую работу, не принося от нее никаких вариаций, не изменяя ее. Эти факторы говорят, по мнению Соловьева и о том, что олигофрен лишен возможности находить новые дополнительные мотивы для продолжения деятельности, что иерархическое построение его мотивационной сферы недостаточно. В терминологии Левина и Карстен отсутствие достаточной коммуникации между ними. Особенно отчетливо выступил этот феномен, Соловьев Эл Пединский, 1934, Зейгарник, 1938 годы, у детей с выраженной степенью умственной отсталости. Этот методический прием был очень продуктивным для выявления личностных особенностей больных эпилепсий. Оказалось, что они не только длительное время выдерживают монотонные задания, но и мало варьируют. Мы имели возможность наблюдать больного, который выполнял монотонное задание, чертил четочки в течение часа 20 минут, не обнаруживая тенденции к вариации. Показательной оказалась также реакция больных эпилепсий на вторую инструкцию. Если у здоровых людей, взрослых и детей вторая инструкция придавала новый смысл всей экспериментальной ситуации, то у больных эпилепсий, так же как и у детей олигофренов, такого переосмысления не наступало. Таким образом, приведенные данные показали, что исследования процесса пресыщения являются удачным методическим приемом для исследования динамики и изменения процесса смыслообразования. Интересные результаты были получены с помощью данной методики у больных с нарушением работоспособности. В экспериментах с больными с травмами головного мозга мы могли отметить, что присущение наступает у них гораздо быстрее. В то время как у здоровых людей вариации наступают в среднем спустя 10 минут, у травматиков вариации появляются спустя 2-3 минуты, характер вариаций грубее. Эксперимент обнаруживает быструю истощаемость мотива деятельности у подобных испытуемых. Однако ни в работе Карстен, ни в последующих не был поставлен вопрос о роли осознанных мотивов, которые могут предотвратить наступление пресыщения. Этой проблеме посвящена работа Славиной, библиография 172, в которой изучалось, при каких условиях сознательно поставленная цель может выступить в качестве мотива, который преодолевает явление пресыщения. Славина изменила методику Карстен и Соловьева-Элпидинского следующим образом. Опыты проводились в течение нескольких дней. В качестве экспериментальной деятельности была выбрана та же однообразная деятельность, выполнение которой создавало у ребенка в относительно короткий срок явления так называемого психического посвящения. Ребенку предлагали ставить точки в кружки. Буква О, напечатанная на машинке через интервал. Опыты состояли из трех частей. Первая, так называемая подготовительная часть эксперимента, заканчивалась в тот момент. когда дети проявляли все признаки психического насыщения, работа вяло, медленно, с вариациями, с длинными паузами и вздохами. Во второй части эксперимента контрольной проверялось, насколько прочно было стремление детей прекратить работу. После отказа ребенка работать, экспериментатор пытался настойчивыми просьбами побудить ребенка продолжить работу. При этом инструкция оставалась прежней. «Сделай, пожалуйста, еще». «Сделай еще, сколько можешь». И так далее. В третьей, критической части, изучалось побудительное влияние, сознательно поставленные перед ребенком цели, действия и условия, при которых эта цель может выступить как мотив. Опыт проводился на следующий день после контрольной части и заключался в следующем: В противоположность полусвободной инструкции, которая давалась ребенку во все предшествующие опыты, при которой работа выступала как безграничная, и от самого ребенка зависело время ее прекращения. В этом опыте ребенок с самого начала получал точное указание объема работы. «Сегодня сделаю столько-то квадратиков. Больше не нужно». Оказалось, что введение цели, ограничивающей деятельность, изменяло структуру деятельности ребенка. Почти все дети выполняли работу по объему больше, чем в два раза. Анализируя данные эксперимента, Славина указывает, что в первой и второй частях эксперимента у ребенка создается конфликтная ситуация. С одной стороны, ребенок насыщается, ему не хочется работать. Но с другой стороны, его побуждает к деятельности социальный мотив, заключенный в ситуации эксперимента. Предъявление цели позволяет ребенку разрешить имеющийся конфликт, но при этом должно быть соблюдено условие. Предъявление цели должно предшествовать актуализации положительной потребности. Таким образом, эксперимент на пресыщение оказался адекватным методическим приемом для исследования строения деятельности и ее патологии. В дипломной работе Прошутинской, 1976 год, методика Пресыщение в варианте «Славиной» было использовано для исследования детей, перенесших органическое поражение центральной нервной системы, которым ставился диагноз задержки умственного развития и с детьми олигофренами. Состояние этих детей характеризовалось как «цереброастеническое». Оказалось, что введение цели, ограничивающей деятельность, третья, критическая часть опыта по «Славиной», хотя и меняла структуру деятельности, но в меньшей степени, чем у «здоровых детей». Хотя объем выполняемой работы становился больше, но он не достигал объема здоровых детей. У детей олигофренов увеличение объема не выступало. Введение цели не меняло структуру задания. Мы столь подробно остановились на системе Левина, потому что она показывает, что проблема экспериментов в психологии неоднозначна. Эксперимент может выступить в качестве инструмента, способа доказательства какого-то положения. Например, для вюрцбургской школы он должен был доказать значение детерминирующей тенденции. Для бихевиористов зависимость реакции от стимула. А в школе Левина некоторые приемы превращались не в орудие, не в доказательство какого-нибудь положения, а в прием порождения определенного жизненного отрезка. Остановимся в качестве примера на вышеописанных опытах Карстен. На пресыщение. В этом эксперименте важно было не только и даже не столько, хотя это учитывалось, Количество вариаций, учет времени их появления, сколько необходимо было выявить механизмы их появления, уловить те факторы, при которых наступало или не наступало пресщение. Так, например, пресыщение не наступало тогда, когда испытуемый ставил свою собственную, отличную поставленную экспериментатора в цель утомить экспериментатора. Иными словами, испытуемый пытался поставить экспериментатора в позицию испытуемого. И тогда возникала новая ситуация. Экспериментатор, как бы, принимал вызов испытуемого, показывал, что он явно устал. Зевал, потирал глаза. И тогда у испытуемого прессения не наступало так, как он действовал согласно своей цели. Но экспериментатор мог занять и другую позицию, не принимал вызова испытуемого, а наоборот усиленно наблюдал за ним, записывал что-то в протокол, не освобождая его от позиции испытуемого. В таких случаях признаки истощения, то есть вариации, выступали. Аналогична была и ситуация в опытах Дембо, где необходимо было найти несуществующее решение задачи. Испытуемые. Здоровые образованные люди бегали по нарисованному квадрату, сердясь на экспериментатора. Интересно, что они не только злились на Дембо в данный момент, но многие потом признавались, что когда встречали ее на следующий день около института, они переходили на другую сторону улицы, чтобы не видеть ее. Таким образом, по Левину, ситуация эксперимента — это не просто правильное или неправильное выполнение задания, предложенного экспериментатором. Это формирование определенной жизненной ситуации, формирование, по выражению, поля Цера, сегмента, драмы